Глава 61. Отец, видимо, почувствовал мой боевой настрой и увел Вику с Наташкой вниз в обеденный зал завтракать. Со мной же осталась мама. Она вызвала служанок, приказала им вымыть меня, тщательно натереть аромомаслами и переодеть в свадебное платье. И я не спорила. Послушно вытерпела и мытье, и натирание маслами с ароматами цитруса и ванили. Затем аккуратно влезла в платье и уставилась на себя в зеркало. Оттуда, с той стороны, на меня смотрела молодая красавица, взволнованная и нерешительная. Макияж-прическа приказала мама служанкам, тоже внимательно рассматривая мое отражение. Свет расслабься, не нужно так напрягаться». И я только вздохнула. «Легко ей говорить, она свою свадьбу уже сыграла, и отец ей во всем подчиняется, а я...» И я понятия не имею, какой будет наша с Леонардом семейная жизнь. Вдруг там что-то не заладится. Еще и его родственники – сексисты. Но накручивая себя, я покорно подставляла лицо под умелые руки служанок. Макияж получился очень удачным. Подчеркнул мою молодость, показал естественную красоту. Прическа тоже сработала с должным эффектом. И когда меня обули, а на шее повесили золотое колье с жемчугом, Образ получился полным и завершенным. Теперь из зеркала смотрела сама нежность. Хорошо, что Леонард уже знаком с моей настоящей, а то потом очень удивился бы моему характеру, проворчала я, заканчивая осматривая себя. Мама только хмыкнула. Я не сомневалась, что без ее магии не обошлось. Как же так, выдавать замуж дочь и не применить божественную силу? Под руку с мамой мы вышли из спальни и направились по коридору к лестнице. Процокали каблучками по ступенькам. В холле нас уже ждали сытый отец и Вика с Наташкой. «Отлично выглядишь, сестренка!» заявила Наташка. Вика, все еще обижавшаяся, на меня промолчала. «Спасибо!» выдохнула я. «Дочь, расслабься! Никто тебя не съест!» ухмыльнулся отец. «Угу, не съедят! Всего лишь посадят в золотую клетку, закроют дверцу, а ключи навсегда выбросят!» Родители прочитали мои мысли Так значительно переглянулись и встали по бокам от меня, как почетный конвой. Ну или как стража. Второе, думаю, вернее. Вот так под конвоем я и пошла по коридорам вглубь поместья, к алтарному залу. Туда, где меня уже ждал Леонард. Со своей родней. да. К залу мы подошли достаточно быстро. Я не успела себя накрутить. Уже знакомое мне пустое помещение было сейчас забито под завязку. Как оказалось, Родители пригласили от моего имени не только родню Леонардо, но и всех богов-родственников, а также, как ни странно, моих четверых женихов с невестами, которых подобрала им моя мама. Даром, что ли, она была богиней любви? Не отказался ни один. Каждому хотелось присутствовать при моем бракосочетании. Я шла по красно-ковровой дорожке с приклеенной к губам улыбкой, а сама мысленно мечтала оказаться как можно дальше отсюда. Можно прямо на земле где-нибудь на Северном полюсе. Мне банально было страшно. И с каждым шагом страх все усиливался. И я слишком ценила свою свободу и любила тот образ жизни, который вела до брака, чтобы просто взять и отказаться от всего. Как я узнала позже, мой страх не смогли перебить совместными усилиями даже дед с отцом. Приглушить – да, приглушили, причем довольно сильно. А вот полностью избавить его от меня не смогли. Но то было позже. Сейчас же я подходила к алтарному камню, к стоящему возле него элегантному Леонарду в своей золотой клетке. Родители довели меня прямо до камня. Отец положил мою ладонь на холодную шершавую поверхность. И Леонард сразу же начал читать брачную клятву. Он что-то произносил на незнакомом языке. Неизвестные слова окутывали меня словно коконом, даря успокоение и легкость, избавляя от жуткого страха. В нужный момент он остановился, и я сказала свое «да». И за стенами поместья уже привычно прогремел гром. Боги приняли наши клятвы. Все они, могущественные боги этого мира, стояли сейчас в алтарном зале и довольно улыбались. А я… Я наблюдала за тем, как на моем левом запястье расцветает красочный орнамент. Мрачные браслеты – показатель того, что я вышла замуж. Ровно такой же браслет сейчас появлялся на левом запястье Леонарда. Мы муж и жена. Мы одно целое. Ужас-то какой. Теперь ты моя. Довольно улыбнулся Леонард. Повернулся ко мне и накрыл мои губы своими. Мы целовались. Я растворялась в его губах. Наслаждалась каждым прикосновением. Страх перед замужней жизнью внезапно исчез. Словно его и не было. Я целовалась с любимым мужчиной и чувствовала себя самой счастливой женщиной в обоих мирах.